от бдительности судебных исполнителей и не обратись в бегство. Неумолимая злоба хелинга, отнюдь не утоленная успехом преследования, усилилась во сто крат после вызванного им разорения. Когда ему сообщили о бегстве старика,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 Выпустился на стул и сказал, понизив голос, — тише. Наконец-то я его нашел. — Неужели? — воскликнул поверенный. — Прекрасно, дорогой сэр. — Он скрывается в жалкой лачуге в Кемдентауне, — сказал Хейлинг. — Пожалуй, это хорошо, что мы потеряли его из виду, так как все это время он жил там один, в жестокой нищете. Он беден, очень беден.